Три. Для осуществления замысла было необходимо снова заиметь оружие. Но я по-прежнему понятия не имел, как это сделать. Я перебирал вариант за вариантом, и все казались фантастическими или чересчур сложными. Подумалось даже вступить в общество охотников, получить лицензию и купить ружье. Но этот выход наиболее простой тоже имел недостаток. Я не представлял себе, как принести ружье в дом Хаканова. А то, что убить врага я должен нигде не быть на улице или в подъезде, но именно в его собственном доме, который потом следует уничтожить, выкристаллизовалось однозначным фактом. Я знал, что сейчас в свободной продаже есть разные модели воздушных пистолетов, снабженных мощными баллонами и стреляющих омедненными шариками, которыми в упор можно убить человека. Но меня не пререщал такой вариант, ведь не имелось уверенности, что я смогу расправиться с Хакановым именно в упор. и потом Я должен был убить его не из опасной игрушки, а из настоящего оружия, вдохнуть запах пороховых газов, смешанный с запахом крови убитого врага, и успокоить свою душу. Мысль об оружии сверлила меня сутками. Я закрывал глаза, передо мной плыли, покачиваясь в воздушных потоках, невесомые и тяжелые пистолеты, револьверы, маленькие пистолет-кулемет УЗИ. Казалось, нужно лишь протянуть руку, чтобы стать обладателем любого. Но стоило открыть глаза как я оказывался на точке, и продвинувшись даже на шаг. Тогда я понял, что просто сойду с ума, если не попытаюсь временно переключиться на что-то другое. Ведь запланированное убийство Хаканова было решенным делом, и если уж я дал ему прожить лишних два года, то небольшая дополнительная задержка не страшна, тем более, что его не будут трясти по делу Решетова. Мне стоило несколько дней отдохнуть даже от мыслей. Подумав об отдыхе, я сообразил, что сейчас, имея десять тысяч убитого Решетова, могу уйти из завода и отдыхать в прямом смысле слова. Но увольнение с работы означало выселение из общежития. Правда, в последнее время я подолгу жил у Наташи, я имел ключи от ее квартиры и мог продолжать так еще сколько угодно до окончательного решения всех дел. Однако мне не хотелось становиться полностью зависимым даже от такого друга, как Наташа. Опять снимать квартиру я не намеревался. Но, скорее всего, я просто боялся остаться совершенно свободным, опасаясь, что грозущие мысли не покинут меня даже на пару дней. И я начал снова спокойно ходить на работу, надеясь, что гениальное решение найдется само собой. Я даже перестал ставить по дороге песню про золотого орла, пытаясь внести в душу временное успокоение.